Эпилог. «Что?» «Собираешь чемоданы, неблагодарная!» Заглянул в мою спальню кот, состроив обиженную моську. «Прекрати!» «Ты сегодня уже получил по рыбешке ото всех!» усмехнулась я наглости фамильяра. «Да что там было этой рыбешке? Я даже вкуса не почувствовал!» «Зато мы все отлично ощутили запах!» «Все, кот, прекращай стенание!» Твои заслуги гораздо меньше твоей жадности. «Да я всех спас! Я на своих плечах! Всех вас вынес с поля боя! Я...» «У тебя нет плеч, а спас ты только Жозефа, который, между прочим, каждый день покупает тебе целую корзину рыбы, думая, что я об этом не знаю. Все, кот, пора уезжать!» Три месяца моей практики пролетели как один миг. Ну, точнее, пролетели последние два с половиной месяца. потому что за это время в Кентерфилле ничего ужасного не случалось, если не считать ужасным то, что город фактически отстраивали заново после того, как из столицы выделили деньги. В стройке даже мэр собственноручно участвовал. А вот первые две недели, их я запомню, наверное, на всю жизнь. Забрав чемодан и саквояж, я еще раз осмотрела комнату, мысленно прощаясь с этим местом. Последний раз спускалась вниз по этой лестнице. Последний раз стояла в холле, с улыбкой принимая от Валенсии чашку ароматного отвара. Мне не верилось, что я уезжаю, что мы уезжаем. Но мне действительно пора было возвращаться в столицу, чтобы забрать из ведьмовской школы диплом. Ведь практику мне все-таки подписали. «Селена!» – окликнул меня Патрик, выглядывая из дверного проема в приемную. Капитан вызывает всех к себе в кабинет. Хорошо, иду». С сожалением вернув на столик чашку, я поднялась и последовала за парнем. Сегодня он выглядел уже гораздо лучше, чем два месяца назад. Моя мама собирала его по кусочкам, но в итоге оно того стоило. Целители, присланные из столицы, сумели поднять на ноги практически всех. Даже гарноса, из которого вытащили лича. Когда парень наконец-то пришел в себя и достаточно окреп, то полностью подтвердил мою версию. Именно так все и было. Только никто из нас не знал начала. Парнишка оказался на кладбище совсем не так, как принято туда приходить. Однажды им вместе с капитаном пришлось ночевать в лесу. Старый мост между городами рухнул, а пройти через реку не представлялось возможным. Отойдя от лагеря на небольшое расстояние, Гарнес вдруг... провалился в тоннель, что был скрыт за ветками и кустами. Так он нашел гроб, в котором был захоронен и уже пробужден лич. Парень не знал, что это лич, а потому подшёл слишком близко и сопротивляться его влиянию уже не смог. Я будто понимал, что делаю, но совершенно не осознавал, что творю. Не я управлял собой своими эмоциями, своей жизнью. я лишь смотрел со стороны, Наблюдал и ничего не мог с этим поделать. Верить на слово Жозеф парню отказался категорически. Слишком серьезные обвинения были ему предъявлены, так что из столицы был привезен специальный одноразовый артефакт, определяющий правду и ложь. Он подтвердил слова гарноса, а капитан наконец-то смог выдохнуть. Несмотря на то, что гном держался отстраненно, я прекрасно видела, как ему тяжело. Впрочем, правду рассказывать всегда непросто, но господин Апарти справился и с этим. У меня вообще создавалось ощущение, что мужчина несокрушим, как скала. Невозмутимее господина Апарти оказался разве что Алдин. Когда ведьмы, наконец, прилетели на помощь, со слов моей мамы он встал, отряхнулся, скинул с себя оторванные части мертвяков, поздоровался с ведьмами, предложив им свою помощь и упал. Лечение ему назначили в столице. «Итак, буду краток, волосинки на заднице выдры!» Начал свою речь капитан, едва мы расселись у него в кабинете. «Патрик, пока мой сын находится на лечении, ты временно, а может и не временно, станешь моим помощником. Но не слишком рассчитывай на поблажки». Мы похлопали ради приличия, хотя парнишка выглядел не очень веселым. Впрочем, я его понимала. кто захочет копаться в бумажках, когда вокруг столько нераскрытых преступлений. Тут-то и оно, но Патрику действительно нужно было немного отдохнуть после всех этих приключений. Парню хорошенько досталось. Бельман, у меня к тебе отдельный геморрой. Сам понимаешь, хорошего следователя днем с огнем не сыщешь, и пока я его ищу, это место займешь ты. Имей в виду, я с тебя три шкуры сдеру и четвертую следом. Маг Солнца лишь улыбнулся в ответ на тираду. «Все мы прекрасно понимали, что назначение совсем невременное, просто капитан не умеет хвалить». «Ну, а от тебя, блохастый, я решил избавиться. Пусть пропускная стража мучается с новым капитаном. Им как раз хвостатого не хватает, чтобы вспомнить о том, что на работе нужно работать». Орден светился, как начищенный котел. В его глазах так и читалось, что он уже знает — как воспользуется своей новой должностью. Даже расстраивать его не хотелось. Увы, одна дежурная ведьма уже положила на него глаз. А если ведьма что-то решила? И, конечно, больше всего я рад выдворить из города вас, мои голубки, посмотрел господин Апарти на нас с Жозефом, а мы весело переглянулись. «Жозеф, твой контракт закончен, перевод в столицу я уже подписал». «Что касается вас, госпожа ведьма, ваша практика тоже подписана к всеобщему несчастью. Надеюсь, что столица устоит». Капитан замолчал, оглядывая всю нашу разношерстную компанию. Хватило мужчины всего на мгновение. «Ну и чего, расселись? Живо проваливайте. У меня еще работы полно вашими стараниями». Обратно в приемную мы возвращались все вместе. Прощение вышло коротким и каким-то смущающим. Обнявшись напоследок с валенсией я взяла саквояж, а мой чемодан мигом оказался у Жозефа. Подмигнув мне, ведьмак открыл дверь, а там черные, белые и красные цветы переплетались между собой, основывая яркую арку. На площади перед зданием городской стражи собрались все горожане. Они хлопали, кричали и так громко радовались, что я ненароком передумала уезжать. Ровно на секунду. «Госпожа ведьма, вы помните, что вы обещали господину следователю?» Хитро прищурился Патрик. «Вы сказали, что если мы выживем, вы выйдете за него замуж. Пора исполнять обещанное». «Кажется, я еще сказала, что город при этом должен устоять», проснулась во мне вредная ведьма. «Если ты сейчас не согласишься, город не устоит повторно». — улыбнулся ведьмак, касаясь ладонью моей щеки. «Да мы же уже женаты!» — возмутилась я. «По законам ведьм!» Жозеф не смягчился ни на грамм, продолжая сверлить меня взглядом полным нежности. А у меня аж холодок по спине побежал, потому что этот взгляд я очень даже знала. С таким же взглядом Жозеф обещал мне незабываемую брачную ночь, которая, кстати, до сих пор не случилась. «Шантажист!» Покачала я головой, чтобы пристыдить мужчину. но ну, какой там? Ответишь на один вопрос? Как ты оказался в Кентерфиле? Разгромил половину столицы, пытаясь отыскать банду вампиров. Теперь поженимся? Ура! Оказывается, на перевоспитание отправляли не только меня. Нас поженили повторно, не отходя от здания городской стражи. Мэр произнес красивую речь, Мы обменялись человеческими кольцами, которые притащил нам откуда-то Бельман, но на самом деле эта церемония ничего не значила. Потому что по законам ведьм мы уже были женаты, а обряд по правилам ведьмаков нам еще только предстоял. К нему придется готовиться целый месяц. Правда, подарки нам дарили настоящие. Мужская половина одаривала ведьмака коробочками, в которых были наборы с костями. Из них нужно было собрать обувь, то или иное животное. Отличный подарок в свете последних событий. Женская часть города подошла к подаркам более ответственно. Тут были и расшитые сорочки, и постельные принадлежности, и полотенца, и много чего еще полезного для женщины, но не для ведьмы. Для ведьмы был только один подарок – от мадам Буржуа и ее племянниц. Впрочем, он был даже не для меня. Черному коту подарили чисто черную кошку. на воспитание. На вокзал нас провожали со слезами на глазах. Набившись на перрон, в вагон нас фактически затащили. Сердобольные старушки махали белыми накрахмаленными платочками, а дети кричали «Ура!», бегая по платформе. Поставив саквояж на нижнюю полку, я присела у окна с улыбкой, мысленно прощаясь с этим городом и с его замечательными жителями. Настолько замечательными, что, скучковавшись с одной стороны, они дали нам с Джозефом рассмотреть громадную вывеску, что пряталось за их спинами. Правила выживания в городке Кентерфилл Никогда не вставайте на пути у светлой ведьмы, если до получения разрешения на магическую деятельность ей остался всего один шаг — отработать три месяца при городской страже. Никогда не вставайте на пути у темного ведьмака, если до истечения срока его рабочего контракта следователя осталось всего три месяца. И не дай бог, если они встанут на пути друг у друга. Тогда всем злоумышленникам придется спасаться бегством. Неведомой силе, выпивающей магию волшебных существ, рекомендуется похоронить себя на ближайшем кладбище, а горожанам остается просто прятаться, потому что нет ничего страшнее, чем эти двое на одной территории. «Как это нет?» — возмутился кот, прилипнув к окну, пока мы с Жозефом громко смеялись и даже ненароком целовались. «Есть!» «Самое страшное, если ведьма вредная, а ведьмак влюбился. Вот где стоит бояться!» Месяц спустя. «А я тебе говорю, что это была моя идея», — спорила госпожа Таль до хрипоты. «Куда вы вешаете сушеных летучих мышей? На потолок вешаете, я сказала, к паукам!» «Да когда это была твоя идея?» — возмутилась моя мама, сверяя списки гостей. «Это я с самого начала говорила, что моя Селена захомутает твоего ведьмака. Нет же, поперлась помогать. Вот чего, — спрашивается, — полезла». Дети сами неплохо разобрались. «Это тогда, когда чуть не издохли отличия, госпожа Верховная?» С ехидством поинтересовалась моя свекровь. «Это тогда, когда поженились без твоего длинного носа?» «Так, а где у нас невеста?» Где только невеста не была в этот день. И в подполе большого темного замка пряталась, и на крышу лазала, и даже на кухню пробиралась, но больше медлить было нельзя. Развеяв окно на первом этаже, я бессовестно под подстать нашим родителям вылезла в окно, спрыгивая прямо в клумбу, которую, между прочим, вырастили специально для нашей с Жозефом свадьбой. Пятый по счету, чтобы госпоже Таль долго жилось. Вы бы видели мое платье. Три ниточки на двух иголочках. Да как я гостям покажусь. Пробежавшись по траве, я выбралась через калитку на узкую улицу. Этим ходом обычно пользовались слуги, так рассказывал Жозеф, но все чаще тут можно было заметить меня и черный экипаж, который ведьмак любезно отдал в мое распоряжение. Запрыгнув в карету, я стукнула по стене ладонью, тем самым приказывая кучеру трогаться. Идея у них, понимаешь ли. Одна в глухую глушь отправила, вторая женить приезжала. О, ведьмы. Ничего, вот сейчас подпишу контракт и поминай, как звали. Городская стража в столице была разделена на несколько отделений. Лично я ехала в самое центральное, и ехала я потому, что метлу у меня отобрали еще на прошлой неделе, чтобы не сбежала. Но разве настоящую ведьму может что-нибудь остановить? «Дамочка, вы куда?» окликнул меня секретарь в приемной. «Я записана к господину-старшему следователю на два часа. Прикричала я уже на ходу, вваливаясь в просторный кабинет, где проходило совещание. «Подписывайте!» — выдохнула я, бросая на стол уже заполненное заявление. «Как вы смели ворваться сюда!» — раздалось откуда-то сбоку. «Все нормально», — осадил своего подчиненного господин старший следователь, придвинув к себе лист бумаги. «Извините, господа, но мы продолжим через полчаса». Кабинет Освобождали очень медленно. Ну или это для меня время тянулось, как протухшее зелье. Побарабанив пальцами по столу, я без разрешения уселась на стул. «Почему вы хотите работать именно в нашем отделении?» Протянул мужчина, наконец, отрывая взгляд от заявления. «Потому что меня не берут ни в какое другое по настоянию вашего отца. Так что подпишите, господин следователь». «Я отсюда выйду только с подписью». «Вас дезинформировали, госпожа ведьма», — улыбнулся Жозеф лукаво. «Вас не берут по моей настоятельной просьбе. А если подпишу, что мне за это будет?» «Я разрешу вам не приходить на нашу свадьбу». Тоже не удержалась я от улыбки. «Ну нет, так не пойдет». «Хватит бегать от меня, Селена. Даже твой кот уже согласился». а ты все продолжаешь отрицать. Ты ведь и так моя жена. И вот свою жену я бы с удовольствием взял к себе на работу. Шантажист! Восхитилась я его продуманности. Впрочем, я прекрасно знала, что свадебный обряд по законам ведьмаков — это лишь дело времени. В конце концов, мы уже целый месяц живем под одной крышей и даже в одной спальне. Просто ведьминская гордость — требовало немного помучить жениха. какой есть?» «Так что, ты даешь мне, честное ведьминское?» «Даю», — решительно кивнула я. «В конце концов, через шесть часов состоится наша свадьба». «Я подарки хочу». «Отлично, у нас новое дело», — не глядя поставил супруг подпись в моем заявлении. «В столице орудует банда вампиров». «Это те вампиры, из-за которых тебя сослали в Кентерфилл?» «Ага», — с предвкушением улыбнулся ведьмак. «До вечера успеем?» «Разгромить столицу?» «Да запросто!» Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,